Глава двенадцатая. Повеление духа. Вот уж не знала, что горнальцы такие кровожадные, ворчала Ерина недовольно, качая головой. Это что же получается? Они и Васки и Таиса отравить хотят, и царя квела и на тот цвет отправить. А царь-то им чем помешал? Что-то я барышне совсем не пойму. В отличие от Ерины, я, кажется, вполне неплохо понимала в чем дело. Все-таки Ангуда сделала ставку на Тарлода, думала я. Избавившись от действующего царя, посадить на престол Тарлада, избавившись от меня, стать невестой, а следом и супругой первого мага. И никуда Тарлот не денется. По закону преемственности маги Ковена будут обязаны взять в жены всех невест, прибывших в Аквилаю. Семьями каждый подписан договор. Обратно невест просто так никто не отправит. А Ангуда, видимо, нацелилась на то, чтобы стать царицей Северного моря. Да уж скромная ее не назовешь. Ерина, обратилась я к служанке. Дай-ка мне флакон, который тебе Кингайда вручила. Да, барышня? Это звалась служанка. Подошла ко мне и достала ниоткуда-нибудь, а из лифа платья маленький флакончик в форме вытянутой капли. Бирюзовое стекло в обплётке из латуни. Крышечка и обплётка соединялись небольшой цепочкой. Взяв в руки флакон, я какое-то время его восхищённо рассматривала. Страшно подумать, что в этом красивом флакончике, сделанном с удивительным мастерством, хранится смертельный яд. Сколько же у них таких флакончиков интересно. Слух по любопытствувала я. "Думаю, немного барышня", понизив голос, сказала Ирина. "Кингайда, прежде чем отпустить меня, строго-настрого велела флакон не потерять. Мол, стоит он целое состояние. Всё же он очень редкий и привезён из далёкой страны. Но, по крайней мере, есть как минимум ещё один", сказала я. "Если бы этот был единственным, Кингайда тебе бы его не отдала", Ирина вздохнула и покачала головой. С их кровожадностью не удивлюсь, если у них и другие смертоносные предметы приписаны. Я подняла взгляд на служанку, вспомнила восьмилапого жукшу. Тот, кто подсадил мне её, явно пытался меня убить. Учитывая флакончик с ядом в моей руке, похоже, кардинальные меры это очень в стиле Ангуды. На компромисс она не разменивается. Всё, что для неё помеха, должно быть устранено. Если я права, то не похоже, что Русалочьи чары тоже её рук дело, подумалось мне. Ладно, Ирина, Сейчас иди спать. А завтра утром будем думать, как нам разоплатить Кинью Ангуду и её приспешницу Кину Гайду. Оставшись одна в своей комнате, я понадёжнее спрятала флакон с ядом и забралась в постель. Возможно, стоило прямо сейчас, не теряя времени, подумать над всем тем, что сегодня произошло. Над тем, что я сегодня узнала, но, видимо, впечатлений было слишком много, потому что уснула я почти сразу. Однако, не успела заснуть, как меня разбудил звук в комнате. Похоже на шелест одежды. Как будто вокруг моей кровати кто-то медленно ходил. Солнце взошло, и я поднялась на постели, краем глаза тотчас заметив движение справа. Белый мех. Кажется, я всё-таки сплю, принеслась мысль у меня в голове. А в мой сон снова пожаловал гость. Ксунан, произнесла вслух. По стене слева от меня принеслась тень, мельтешение огромных хвостов. Всем телом я поддалась следом, оборачиваясь назад. Позади меня раздался шелест, и снова резко обернулась. Мне ой, как теперь хотелось знать, как выглядит этот дух, который должен воплотиться в царя Аквелае. Мыльтешение белого меха едва не ослепило меня, но тотчас исчезло. Я оборачивалась то влево, то вправо, но тщетно. Ксунан был неуловим и кружил вокруг меня, как будто был не духом, а призраком. Прекрати от меня прятаться, не выдержала я. Прекрати свои попытки увидеть меня, был ответ. Я выдохнула, призывая себя к терпению. Мне было непонятно, почему Ксунан от меня прячется. Я уже видела его в облике белой кошки. Допустим, в своем истинном облике он выглядит крупнее. Хорошо, намного крупнее, но вряд ли его вид меня может испугать. После восьми лапы жукши, вот уж нет. Так почему же он не хочет, чтобы я его увидела? А тебе известно, что пока ты тут в прятки со мной играешь, мстительно сообщила я, царя, которым ты так беспокоишься, что принуждаешь меня снять с него чары, собираются убить. Шелест за спёной в миксмолк. Стало так тихо, что я не слышала даже собственного дыхания. Убить, наконец нарушил молчание Эксуна. Убить, подтвердила я и на всякий случай уточнила. На смерть. Кто? В голосе, который звучал не только в комнате вокруг меня, но и в моей голове, зазвучал лёд. Одна из невест ответила уклончиво. Кто? На меня повеяло таким холодом, что даже озноб по коже прошёл. А ведь я была во сне. Ангуда из Горнала. Вынуждена была признаться я. Она в сговоре со своей компаньёнкой, Киной Гайдой. Когда это должно случиться? Завтра ночью. Ксунан больше ничего не спрашивал. В моём сне снова воцарилось молчание, но вскоре оно было нарушено. Ты должна предупредить его, прошелестело у меня над самой макушкой. Когда Ксунан приблизился ко мне вплотную, я не слышала никаких звуков, но прямо сейчас он был прямо у меня за спиной. Он не поверит мне, заставила себя тихо произнести я. Для него я кикимура, и по его мнению, кикимура коварный, и мне нельзя верить. К тому же, он наверняка решит, что я хочу оклеветать свою соперницу, чтобы устранить её. Тогда ты должна предупредить того, кому он поверит. В голосе Ксунана мне вдруг послышались отголоски далёкой снежной бури. И кого же я должна предупредить, если и сама не знаю, кому могу здесь верить? спросила я, и с раздражением в голове выдвинуло встречное предложение. Почему бы тебе самому не явиться в солнцеаря, как ты приходишь в мои сны? И не предупредить его? Ты ведь умеешь проникать во сны, только в твои. Что? Не сразу поняла я. Я могу проникать только в твои сны. Все нарастающие снежные бури проговорил надо мной Ксунан. Ты единственная, с кем я могу говорить. Поэтому я тебя выбрал. В первый момент я не мела, соображая. Потом до меня стало доходить. О, я единственная, особенная для Ксунана значит. Интересно, почему? Что из этого следует и как я могу этим воспользоваться для собственного блага? Вопросов в голове завертелось уйма, но Ксунан был не намерен ждать, пока я обдумаю внезапно открывшееся мне знание. Ты пойдёшь к нему сама. Снежная буря в голосе Ксунана навалилась на меня с таким гулом и свистом, что я почти чувствовала, как меня окутывает кокон льда. Я же сказала, он не поверит мне. Вокруг меня взвились огромные хвосты с белым мехом, словно танцующие пламя снежной бури. Ты пойдёшь. Чтобы предотвратить его смерть. Ксунан не просил, я сразу поняла. В его голосе была угроза. Ты спасёшь его. Во что бы то ни стало. Пробраться в покои царя? Да, конечно, не вопрос. Это же легче лёгкого. Подумаешь, царские покои охраняют у десятиулиденными химерами. Что нам химеры? Какой врач-гинеколог не справится с десятью химерами, да? Я их гинекологическим зеркалом потыкаю. С стерильными перчатками по мордасам, и они сразу разбегутся. Конечно, это же очевидно. Да о чем он вообще думает этот Ксунан, чтобы ему в комаров оплодиться и прилететь ко мне ночью? Что? Донесся до моих ушей голос Ерины, и я обернулась, поморгала, глядя на служанку, выдохнула и сказала, делая вид, что спокойно как слон. Говорю, комары этой ночью над ухом жужжали, совсем спать не давали. Комары? Переспросила Ерина, потом протянула. А, -а комары, да. В это время комары очень надоедливыми бывают. Этого права Кинетаиса. Я выдохнула, призывая себя к спокойствию. О ледяных химерах я узнала от Кинуна Гинты. То есть не я, Ерина узнала. Двумя часами ранее нашла министра Смотрин и упрекнула в том, что покоя невест мол не охраняются. Кто угодно войти может, любой вред причинить ее госпоже. Я в сторонке стояла, украдкой наблюдала, как она воинственно уперев руки в бока, на Кинуна Гинту насило и недовольно его отчитывала. Тот смотрел на мою служанку взглядом пугливым, но восхищённым. Наверное, в душе мазохист и любит женщин с характером. А Ериной это просекла, бабёнка она умная. Вот и весь секрет, как она министра сметрен быстро в оборот взяла. В общем, отчитывала она его, отчитывала, ворча, мол, волнуется за хозяйку свою драгоценную. А потом возьми и спроси: "Может и государь во что же без всякой охраны во дворце живёт? Сон его никто не стережёт, пищу на предмет ядов не проверяет". И вот это вот всё. Нет Ну вы скажете тоже, Еринушка. Мягко выставляя ладошки тощие вперед, дабы успокоить мою служанку, улыбался Кинунгинта. Как же можно, чтоб царя и вдруг никто не охранял? Есть охрану у его покоя в как нибудь? Да, что-то не верится, пребарчала Ерина, глядя на министра смотрень хмуро и недоверчиво. Я в вашем дворце еще пока никакой охраны не видала. Да и нет ее, пади. Даже дом хозяйки моей врагу де и то хорошо слугами охраняем. Мышь не проскочит. А у вас тут? И таким презрением дыхнуло в её голосе, что даже мне за дворец царя Аквилая стыдно стало. Позор ведь какой! И правда, чтобы дворец царский и совсем не охранялся. А вот и есть охрана, Еринушка. Вы это, напрасно-то на наш дворец не наводите, обиделся Кинунгинта. Есть охрана. Просто не всегда на виду она. А у государя нашего такая охрана, что храни в воздухе четырёх земель и пяти морей с ними встретиться. Ледяные химеры это вам не шутки. Ой, Кинунгинте поморгал, глядя на Ерину, и сглотнул. Как и в разговоре со мной, понял, что лешку заболтнул. С таким расчетом я Ерину к министру смотрен и отправила, и похоже, не ошиблась. Такая вот за ним и мелая слабость. Стоит его разговорить, как он и не замечает, что увлекается и выкладывает то, чего говорить не стоило. Ерина уперла руки в бока. От чего же тогда невесты эти ваши ледяные химеры не охраняют? В гневе моя служанка была вполне убедительна. Я ещё раз убедилась, что у неё явно присутствовал актёрский талант. Поди нечьей-нибудь невесты, а царя, государя вашего. Кручконосый и долбязай министра беспокойно посмотрел по сторонам, сутулился и чуть наклонился к Ерине. Вам лучше вслух о ледяных химерах не говорить, Еринушка. Остерегитесь от беды подальше. С чего это вдруг? усомнилась Ирина. Они ведь охрана здесьняя, охранять стало быть от беды должны. Охраняют. кивнул Кенунгинто, снова бызливо посмотрев по сторонам и понизив голос. Государя нашего охраняют, магов Ковина охраняют, царицу мать охраняют. А для невест чужеземок нет страшней опасности в этом дворце, чем ледяные химеры. Нельзя им невесту хранить. Никак нельзя. Стоя за углом, я скрестила руки на груди и вздохнула тяжко. Это что же выходит? Чтобы этой ночью добраться до царя и спасти ему жизнь, я должна свою подвергнуть опасности. Судя по тому, как Кинунгинта -то Ерину предупреждает, эти химеры для меня могут быть страшнее Ангуды с Гайдой вместе взятых. Хотя что уж страшнее? У этих дамочек для меня прописаны смертельные яды и смертоносные пауки. И почему я должна это делать? Просто напомните мне, почему я не могу отказаться выполнять волю этого тирана и самодура Ксунана, духа, который не желает мне даже показываться. Не выполнишь, что велю, выброшу из этого тела. Сгинешь в небытии. Все для тебя закончится навеки вечное. Ах да, вспомнила. Я в его власти. И душа моя, и это тело, в которое он меня вселил. Слушая, как Ирина по новой взялась ругать Кину Нагинту, а тот клятвы на клялся в ответ, что обязательно выберет дворцовых слуг для охраны её госпожи, я снова вздохнула глубоко, призывая себя к терпению. А может, принесёт само Суни Цангуда или компаньёнка её в покои царя, а там их ледяные химеры эти ам и слопают на ужин, и мне ничего делать не придётся. И в третий раз вздохнула. Вряд ли будет так легко, да? Ангуда привезла с собой редкие яды, смертоносную паучиху-вампиршу А я ещё не уверена, что русалочьи чары не её рук дело. Похоже, она хорошо подготовилась и крайне изобретательна. Не стоит исключать, что о ледяных химерах ей тоже известно. Более того, она может знать способ с ними расправиться. А вот я о ледяных химерах ничего не знаю. Пожалуй, с этого и стоит начать.